Глава пятьдесят шестая. Оказавшись внутри движущегося катера, я облегченно вздохнул. Ситуация несколько улучшилась, но расслабляться не следовало, ведь и положение на правом борту «Титаника» первоначально было лучше, чем на левом. Я по-прежнему был заперт внутри ангара, и каждый из нескольких дюжин турецких копов мог в любую минуту меня обнаружить. Я неверной походкой... пересек палубу катера на этот раз я сумел точно рассчитать время в обратном направлении плавно скользила красивая отреставрированная рива 1960-х годов спрыгнув с борта сигареты на сделанную из древесины тикового дерева корму ривы я теперь с трудом удерживаясь на ней двигался в сторону погрузочных платформ в задней части ангара У меня за спиной раздался оглушительный треск, очевидно, столкнулись еще две большие круизные яхты. Катамаран, который я спустил с привязи, появился из темноты прямо передо мной. Его стальной нос, усиленный для океанских путешествий, мог бы перерезать риву надвое, но я не был способен как-то повлиять на ситуацию. Мне оставалось только держаться покрепче. «Если бы я сейчас покинул яхту...» От меня осталась бы кучка сломанных костей в со щепками в пятидесяти футах внизу. Я уже приготовился к столкновению, но в последний момент Рива проскочила вперед, и я видел, как большой катамаран прошел сзади, ободрав краску на ее корпусе совсем рядом со мной. Внезапно свет рассеял тьму. Я посмотрел вниз и увидел, что копы вкатили со двора прожекторы рабочего освещения. Первым моим побуждением было открыть по ним огонь, но я сдержался, зная, что это почти наверняка выдаст мое местоположение. Мне пришлось наблюдать, как полицейские направили свет вверх, на рельсы и мечущиеся в разные стороны суда, чтобы обнаружить, куда я подевался. Каждую секунду Рива приближала меня к погрузочным платформам, но копы методично работали с прожекторами, высвечивая участок за участком. Еще несколько мгновений свет упадет на старую лодку. Тогда они увидят меня. Соскользнув с борта Ривы, я завис на мгновение, высматривая, нет ли полицейских непосредственно подо мной. Вроде бы все было чисто, но из-за спешки и неразберихи я не сразу заметил копа в костюме из гладкой блестящей ткани, который пробовал кабель для дополнительного освещения. Свешиваясь с борта лодки, Держаясь за него только кончиками пальцев, я подождал немного и отпустил руки. Пролетев двадцать футов, я чуть не вывернул плечевые суставы, когда ухватился за горизонтальную трубу, питавшую водой спринклерную систему. У меня просто не было времени, чтобы закричать. Перебирая руками, я двигался по трубе, пока не сумел спрыгнуть на крышу кладовой. Отсюда я добрался до боковой стены, и пока копы взбирались вверх, чтобы отыскать меня, я уже лез вниз по алюминиевой наружной обшивке стены, от одной скобы до другой. И вот я добрался, наконец, до пола, так и не выбросив пульт дистанционного управления, пока копы искали меня среди балок и лодок вверху. Я устремился в заднюю часть ангара и, обогнув угол, увидел в тридцати футах впереди погрузочную платформу. Полицейские, войдя в ангар, оставили поднятые одну из дверей жалюзи. Я знал, что скутер, всего в каких-то двадцати ярдах отсюда, спрятан в темноте за мусорными баками. Набегу я заметил слева какое-то быстрое движение и уже взвел курок Вальтера, но тут увидел, что это всего лишь бездомная собачонка, которая забрела сюда в поисках пищи. Собака, конечно, проблемы не составляла. Гораздо хуже был голос, пролаявший какую-то команду по-турецки у меня за спиной. В некоторых ситуациях вполне можно обойтись без переводчика. Наверняка коп кричал, бросая оружие, руки вверх или что-нибудь в этом роде. Я понял, что полицейский вооружен, а это означало, что он попадет мне прямо в спину. Судя по звучанию его голоса, он был в десяти ярдах от меня, но и положеница. Этот парень находился слишком далеко, чтобы я мог допрыгнуть, но слишком близко, чтобы он промахнулся». Я бросил Вальтер на землю, но пульт оставил при себе. Полицейский что-то сказал, и потом у его я сообразил, что он приказывает мне повернуться к нему лицом. Я медленно обернулся. Это был тот самый коп в костюме. Он стоял на коленях, по-прежнему согнувшись, потому что подсоединял кабель к рабочему освещению. Отвратительный маленький глок был направлен прямо мне в грудь. Вот и встреча. Это оказался губка Боб собственной персоной. Он, похоже, удивился еще больше меня. Сини, сказал он и повторил это слово по-английски. «Вы?» Когда Коп понял, в каком глубоком дерьме я оказался, то презрительно скривил губы и удовлетворенно улыбнулся. Я уже упоминал, что приобрел в его лице врага на всю жизнь, и, кажется, не ошибся. Для него это был очень приятный сюрприз, ибо появилась возможность расквитаться со мной. Я увидел, что сигарета за его спиной достигла конца рельсов и движется в обратном направлении, быстро приближаясь к нам. Губка Боб не скрывал ликования. Не оборачиваясь, он что-то крикнул товарищам. Наверняка велел им быстро подойти к нему. К счастью, моего имени Коп не упомянул. Наверное, еще не оправился от удивления. А сигарета была все ближе и ближе. Раздался топот башмаков быстро приближающихся людей. Сигарета уже угрожающе маячила над губкой Бобом, И у меня была лишь секунда, чтобы сделать что-то, иначе вся моя миссия будет провалена. И я нажал на желтую кнопку на пульте дистанционного управления. Губка Боб, услышав дребезжание цепей, метнул взгляд вверх. Когти захватного устройства, удерживавшего огромную лодку, разжались. Боб пришел в такой ужас, что даже не закричал, а попытался молча убежать. Однако он не был спортсменом. А костюм из гладкой блестящей ткани позволил ему лишь сделать неловкий шажок в сторону. Задняя часть корпуса судна, вмещающая два двигателя, обрушилась, накопав всем своим весом, вдавив голову в туловище, разорвав шею и убив беднягу раньше, чем он успел упасть. Его тело было буквально размазано по бетону, а я, не теряя времени, нырнул за самоходный кран. Сигарета, ударившись о пол, развалилась на множество кусков металла и стекловолокна. Сталь крана защитила меня от обломков, но в икре левой ноги я все же ощущал жгучую боль. Не обращая на нее внимания, я вовсю прыть побежал к двери жалюзи, контуры которой неясно прорисовывались сквозь пыль и летящие обломки. Слыша крики копов, я догадался, они призывают друг друга как-то укрыться на случай падения новых лодок. Я пробежал сквозь открытую дверь, вырвавшись, наконец, в ночь. Добравшись до контейнеров, с мусором увидел веспу и мысленно похвалил себя за предусмотрительность и оставил ключ в зажигании. Однако я не сразу справился с ним. Так сильно тряслись руки. Мотор ожил, скутер с ревом вылетел из-за мусорных баков, пронесся между транспортировочными контейнерами и, притормозив, выехал на дорогу, растворившись в ночи, прежде чем копы успели выйти из здания склада. Единственное, что меня теперь беспокоило — вертолет. Но никаких его признаков я не обнаружил. Очевидно, копы приказали пилоту вернуться обратно, решив, что загнали меня в угол. Так или иначе, я достаточно спокойно проехал по оживленным улицам и благополучно добрался до своего отеля, поставив скутер в небольшой гараж, предназначенный для старого Мерседеса управляющего. Я даже не заметил, что ранен.